Лотик со снаряжением тащился сзади, цепляясь за все, что попадалось по дороге, и недвусмысленно намекало вреде жадности и торопливости. Только к вечеру я выбрался на относительно сухое место. Сбросив второй контейнер в крошечную заводь с твердым дном, я привел то, что планировал взять с собой в рабочее состояние. Только снайперская винтовка покоилась в сложенном виде в непромокаемом пенале за спиной. Став таким образом легче еще на 10 кило, я бодренько поскакал дальше.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 И я растворился в зарослях, не шевелясь и даже не дыша. Звякнуло совсем рядом. Два человека в камуфляже. Пожилой с симоновским карабином и молодой с пехотным вариантом Калашникова. Шли бесшумные, привычно, выдавая навык бывалых таежников. Я выскользнул прямо перед ними, и не успели глаза старого раскрыться от удивления, как он уже оседал на траву. Молодой даже не успел скинуть ремень автомата с плеча, когда я прокинул его рядом но разговаривать их мне не удалось. Ни спецпрепараты, ни жесткие методы не помогли. Старый лишь надсадно хрипел, а молодой хлопал глазами. Я первый раз встретился с такой мощной психоблокадой. Даже простые вопросы вызывали у них ступор. Я попробовал прямой контакт ментополей, но в их головах не было ничего, кроме белесого тумана. Ни воспоминаний, ни даже самых примитивных мыслей. Только злоба и ярость. Впрочем, этого добра хватило бы на десятерых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 и тогда нет на вас греха за смерть и исчадий ада. На этот раз зло пришло к нам в образе человека, имя которому — смерть. И поправ смерть и развеев ее прах по ветру, мы очистимся от скверны и обретем вечную благодать. Пока я наблюдал все это явление народу, я все время пытался понять, о ком же это с такой страстью говорит Сын Божий. Уж не обо Вот удостоился, прости Господи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 Своих ребят я, если надо, на горбе через минное поле перетаскаю. Впрочем, чужих здесь и нет. Судя по остекленевшим глазам, мой старинный друг и сослуживец Эркен Джаналов пребывал в коме или около того. Но это тьфу для препаратов безвестных кудесников из неи тонких химических технологий. Уже через три минуты он расслабленно хлопал ресницами, пытаясь собрать мысли в кучку. Я что, представился Я рассмеялся. Нет, дорогой. Это пока еще не тот свет, и я не архангел с трубой. Он подвигал шеей, и я почти явственно расслышал скрип шейных позвонков. Все, я положил руку на его плечо. Собирай мозги, и попрыгали. А они, — проскрипел аркен, имея в виду братков, развалившихся вокруг в живописных позах. Я с сомнением осмотрел свою обедневшую аптечку. Ну, может, еще на двоих хватит. Тогда волка и Сника. Разумно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 Да тот студень к хране приложить, то через час или менее от раны один шрам будет. Да и тот к утру стает. Мужички наши сначала сами лечились, а потом, кто посметливей, в город подались. И стали к нам гости высокие захаживать. Прилетит такой на вертолете, походит кругами, с водиным поговорит, зачерпнет студню и летит себя во своясе. Только у Энтих глаз не от озера мутный, он с рождения такой, и душа у него мутная». «Глянешь такому вочи как в три дни не отмыться». Старик все говорил и говорил, а я наматывал его слова на диктофон и сумеречно размышлял, что мне делать со всем этим инопланетным вторжением. Теперь становилось ясно, почему не сработал ядерный заряд. Видимо, высокие покровители здешних чудес решили не портить экологию и получить все дивиденды сполна. Занималась заря.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 Один стоял рядом с ведром в руках и довольно скалился щербатым ртом. По виду и повадкам ваткам — типичные зэки. Из какой только дыры вылезли эти тараканы по мою душу. «Я ж тебе говорил, коряга, проверенный способ!» Улыбчивый нагнулся и поставил ведро к стене. «Ты ведерко-то не убирай!» — лениво с презрительной усмешкой процедил Бритый. «У нас такой разговор с этим фраером будет, что оно еще не раз пригодится. И уже обращаясь ко мне...» «Тебя как звать-то, Смертничек?» «Меня не зовут. Я сам прихожу». Тот, который стоял рядом, резко и, как, наверное, ему самому казалось, неожиданно ударил меня кулаком по губам. Эти номера я еще в школе проходил. Но нос он мне все-таки расквасил. А тем временем ведроносец распалился не на шутку. Он пинал мое несчастное тело, размахивал кулаками и вообще ввел себя отвратительно. В итоге он огрел меня чем-то тяжелым, и я вновь вырубился».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 «Регенерироваться мне не дадут, это ясно». Я попробовал пошевелиться и в голос застонал от дикой боли, пронзившей каждую клеточку тела. Не смог сдержаться. «Ты живой? Господи, не как компаньон». Я вновь сделал попытку перевернуться, впрочем, достаточно вялую, и был мягко, но уверенно подхвачен тонкими, но крепкими женскими руками. Внимательные пальчики прошлись по разбитой голове и остаткам комбинезона. На девичьих коленях,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 Оно отозвалось гулким эхом, прокатившимся по мне, будто по трубе, дробя сознание на мелкие кусочки. Из глаз брызнули искры, и вдруг боль ушла, отступила, как вода. А вместо нее белая пузырящаяся и колко искрящаяся пена заполнила мою опустевшую оболочку до краев. Испытываемое мной чувство ничем не напоминало ощущение во время боя у Хранителя. Это было и невероятное блаженство, и страшная мука одновременно.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 никак высоким навесом стрелял. И тут же стал мишенью. Ненадолго. И вновь стало тихо. Теперь, надо полагать, пойдут люди посерьезнее. В подтверждение последней мысли, в пенек, совсем возле моей головы, сухо чмокнула пуля из безшумной винтовки. Машинально я упал лицом в теплую влажную землю. И сразу вжикнуло еще и еще. И к бабке не ходи, что под прикрытием огня снайперов в мою сторону ползут злобные негодяи,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 Успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как мою прежнюю точку накрывают дружным залпом из подствольников. А потом под прикрытием плотного автоматного огня мимо меня бешеным зигзагом рванула целая арава Добежали не все. Точнее, никто не добежал. Дальнейшее помню смутно. Помню, как поливал лесную опушку свинцом, выкрашивая в труху древесные стволы. Помню, бросал гранаты.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 «Раздать оружие, занять позиции и держаться до прихода спецкоманды. Ясно?» Кивнув мрачно и сосредоточенно, он сжал губы в плотную линию. «Ясно. А ты?» «У меня свои танцы». Я проводил уходящую в маршрут четверку тоскливым взглядом и поднялся на ноги. Боль от ранения напомнила о себе лишь короткой вязкой вспышкой. И тут же стихла Ну и славненько. Полностью экипированный из аварийного комплекта,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 Я сделал еще несколько шагов в сторону, как что-то заставило меня резко обернуться. Длинное шипастая щупальца со свистом рассекло воздух как раз в том месте, где я должен был находиться. По инерции оно захлестнуло широкой петлей и с треском распрямилось, пойдя волной в мою сторону. Сам не очень понимая, что именно я делаю, я развел ладони в стороны и, ухватив правой несуществующую рукоять меча, рубанул крест-накрест.